искренне всплакнула на прощание с нею и матушка Анна Макарьевна. Да и как же в самом деле иначе? Ведь подумать только, больше двух лет прожили почти вместе, изо дня в день видясь друг с дружкой, и ни разу-то между ними никакой ссоры, никакого неудовольствия, даже простого недоразумения не вышло. И так уже все привыкли к ней, совсем как за свою считали, и вдруг расставаться приходится. Отец Макарий тоже был тронут, и негодующе взволнован даже, хорошо понимая, жертвой чего и кого является бедная девушка, и ясно осознавая все свое бессилие изменить заветшиеся у них порядки и помочь не только ей, но и этим покидаемым ею детям и всей этой бывшей своей пастве, от которой нагло оттирают ее пастыри какие-то пришлицы новейшей формации, эти поистине волки в овечьей шкуре, хитростно загоняющие ее снивы Христовой в поле, полная волчца и терней. Старик, как некогда мать Серафима в Украинске, благословил Тамару на прощание образком и взял с нее слово писать его семье о себе и обо всем своем новом обиходе, а в особенности, если, не дай бог, случится с нее что недоброе, болезнь или нужда, или неприятность какая, потому что как-никак, а все же они ей за место родных и по силе возможности помочь, чем не есть, постараются. Отец никандер запряг свою пару в рессорную тележку, и сам отвез Тамару с ее двумя чемоданчиками в новое место ее служения. Сам сдал ее на руки пропоискому старости, и вместе с последним сам подыскал и торговал для нее за два рубля в месяц светелку в избушке у старой бабылки солдатки которая за те же деньги взялась и варить ей пищу и белье стирать. «Ну дай вам Бог всего хорошего. Смотрите же, пишите, ежели что, сейчас пишите», наказывал он ей на прощание. Селение Пропоиск оправдывало свое название, хотя таковое было дано ему вовсе не за пристрастие современных его обывателей к баку, а еще истари по той причине, что здесь на погосте, как гласило местное предание, когда-то в старь отцы ватом невест пропевали, от того, де и место Пропоиским стало зваться. Селение бедное в глуши, в стороне от почтовых и больших проезжих дорог, заброшенное среди лесистой и болотистой местности, Оно недаром, как и весь этот участок Бабьоганского уезда, слыло под именем Медвежьего угла или Бабьоганской Сибири. Туда и становой-то редко заглядывал, разве только если мертвое тело объявится или когда начальство понудит недоимки выколачивать. Задалось было земство целью оживить этот угол и поднять производительность пропойского края. В прежние годы, еще с незапамятных времен, почти все жители этого участка занимались смолокурением, Гнали смолу просто в ямах первобытным способом. Лесу было много, а присмотра за ним никакого. Мужик где хотел, там и рыл свою яму. Копал сосновые пни, рубил даже стоячий лес, много истреблял его без толку и все никак истребить не мог. Но заработок, во всяком случае, имел верный. Это последнее обстоятельство и навело земских деятелей на мысль, что надо все дело взять в свои руки, урегулировать. Было это как раз период всероссийских увлечений культурно-артельным началом, и потому земцы усиленно стали вводить малокурные артели на современно-европейских принципах этого дела, по Шульце-Деличу. Правда, крестьян с большим трудом приходилось уламывать на устройство таких рациональных шульце-деличевских артелей, но что ж им оставалось делать, если иначе их промысел подвергался большим стеснениям от непомерного обложения маленьких хозяйских заводов со стороны земства? Сейчас же деятели и сеятели завели в пропойских дебрях на широкую ногу завод, который назвали образцовым земским заводом для разработки древесных продуктов и который, по их предположению, долженствовал служить рассадником рациональных усовершенствований в крестьянском смолокурении на научном основании и вырабатывать не только смолу и скипидар, но и парафин, и машинные легкие и тяжелые масла, и колесные мази, и древесный спирт, и пустить вход в народе производство уксусных солей, и все это, конечно, с благою целью улучшить материальное благосостояние крестьян и возвысить их умственный и нравственный уровень. Ради всего этого оживления и поднятия сейчас же отчислили в безвозвратные расходы здоровый куш земских денег на содержание и разъезды по артельным делам члену управы Ротафьеву, как заведующему артельным делом, по части изобретения и принятия мер к улучшению и развитию местных промыслов на артельном начале. Поназначили жалования и выписным техникам, и особым участковым артельным наблюдателям, на должности которых понапихали разных студентов-технологов, некончалых студентов-медиков, жидков и семинаристов, из поднадзорных и подозрительных, об этом уже особо Алайзий Маркович постарался.